Глава двадцать девятая Сестринский поцелуй Я зажгла свечу и подала с ее помощью знак. Сделала три круга у окна. Аня научила меня ему на следующий же день после моего приезда во дворец. «На всякий случай», — сказала она тогда. Кто бы подумал, что пригодится. Дальше оставалось только ждать и надеяться, что помощница вырвется ко мне. Я устроилась в кресле, игнорируя кровать. Пусть этой ночью не сомкнула глаз, но усталости не чувствовала. Слишком много событий и новостей свалились на меня за последние часы. Я была взвинчена, как пружина. Того и гляди, сорвусь. Аня явилась не прошло и пятнадцати минут. Я услышала скрип в углу, а потом одна из стен отъехала в сторону. Об этом ходе не знала даже я. Женщина молча поманила меня пальцем, и я вслед за ней юркнула в узкий коридор. «Куда вы хотите попасть, миледи?» — спросила Ани. «В подземелье». Она оглянулась на меня через плечо. «Надеетесь спасти мужа?» Гиблое это дело. Сера Корвина тщательно охраняют». «Я должна хотя бы попытаться». Ани пожала плечами, вроде как говоря, что это моя жизнь, и если я хочу безрассудно ей рисковать, то кто она такая, чтобы спорить? «Поможешь отвлечь охрану?» — попросила я. Женщина задумалась, а потом сказала. «Велю кухарки подлить в ром снотворное и угостить парней. Если повезет, они не откажутся». Дальше мы разошлись. Аня отправилась на кухню, предварительно объяснив мне, как добраться до подземелья. Благодаря ее инструкциям вскоре была на месте, но выходить из стены не торопилась. Сперва пусть солдаты выпьют ром и уснут. Ром принесли девушки, настоящие красавицы. Видимо, Аня специально их выбирала. Но даже им не удалось уговорить солдат отвлечься от важного дела. Охраны одного единственного узника. Между прочим, Тео выделил целое отделение. Семь человек. Побаивается все-таки старшего брата. Девушки ушли ни с чем, но я не из тех, кто легко отступает от задуманного. Во время штурма истратила почти все магические силы, и до полного восстановления было далеко. Но кое-что могла уже сейчас. Я призвала на помощь духов сна. Присев на корточки, выпустила их тонкой струйкой дыма по направлению к солдатам. Едва заметной змейкой дым вился между мужчинами, поднимался по телам прямиком к лицу и проникал внутрь через вдох. Я терпеливо ждала, когда солдаты уснут. Один за другим они отключались, и вскоре в подземелье стоял такой храп, что я передвигалась, не опасаясь быть услышанной. Я подкралась к солдату, у которого на поясе висели ключи от решетки. Действовала с опаской, но осторожность была излишней. Солдат даже не шелохнулся, когда забирала ключи. Надеюсь, я не перестаралась и не убила их вместо того, чтобы усыпить. Завладев ключами, бросилась к решетке. Во дворце нет камер. Серый клан славился миролюбием, но Тео нашел выход превратила в камеру продуктовое хранилище, коих в подземелье великое множество. Друг от друга их отделяла решетка с замком во избежание краж. В этом хранилище когда-то было вино, но бочки давно пустовали. Не для кого закупать дорогой напиток. На решетке висел тяжелый амбарный замок. Трясущимися руками я вставила ключ в скважину, но не смогла провернуть. Замок заржавел, моих сил не хватало, чтобы его открыть. «Корвин!» Позвала мужа, вглядываясь в темноту за решеткой. Ответом была тишина, и я испугалась, что усыпила мужа вместе с солдатами. Но затем услышала шаркающие шаги. Вскоре в мраке прорисовался силуэт. В первое мгновение не узнала мужа. Корвин выглядел ужасно, растрепанный, в порванной рубахе, окровавленный. Не очень-то Тео заботится о содержании брата. Я укорила себя, что не догадалась захватить хотя бы воды. Корвин! Я протянула руки, между прутьев решетки, и он их поймал. Я пришла за тобой. Открывай замок и бежим. Игнорируя решетку, муж привлек меня к себе и поцеловал, подарив взрыв эмоций, радость от встречи, возбуждение от близости и страх, что все может в любой момент оборваться. Проклятая решетка держала нас на расстоянии. Будь во мне полная сила Тиурга, расплавила бы, не стоило рисковать из-за меня. — прошептал Корвин, прервав поцелуй. — Я рисковала ради себя. Ведь без тебя мне не жить. И мне без тебя, любимая. Он погладил меня по щеке. Как не хотелось продлить ласку, а пришлось напомнить Корвину о замке. Пока муж возился с ним, я кратко пересказала новости о благодати Тео. — Дамиан говорил, если пройти инициацию, ты с ним справишься. — Не уверен, — покачал головой Корвин. Я видела его в деле. Его сила превосходит все мыслимые границы. Я поежилась. Если Корвин пасует перед братом, то какова истинная мощь Теодора? Проклятый замок не поддавался. Ну же, скорее! Я пританцовывала на месте от нетерпения. Мне известно как минимум три потайных хода, ведущих за пределы дворца. Доберемся хоть до одного, и мы свободны. Но появление солдат нарушило планы. Их было двое. Я повернулась спиной к решетке, призывая духов ночи. Напустив их на ближайшего солдата, лишила того зрения. Одновременно ощутила слабость в коленях. Моя благодать на исходе. Увы, Корвин мне не помощник. Его резерв исчерпался еще во время осады. Он тратил себя не жалея. Второго солдата я парализовала. Он застыл статуей посреди прохода, пока его товарищ бродил, ощупывая стены. И тут щелкнул замок. «Вот оно, свобода!» Корвин распахнул решетку, и тут же раздались хлопки. Кто-то аплодировал. Мы с Корвином насторожились, и не зря. Из-за угла вышел наш общий брат в сопровождении еще десятка солдат. «Браво, сестренка!» — сказал он. «Я все гадал, когда же ты проявишь себя? Ты же не думала, будто я поверил в твою покорность!» «Корвин, не вздумай сопротивляться!» — предупредил он. Мои солдаты все равно одержат верх. Их больше, они в хорошей форме. Ты лишь разозлишь меня, и я отыграюсь на Эйвери. Корвин опустил руки по швам, демонстрируя послушание. Я видела, как нелегко мужу далась капитуляция. Он пошел на это ради меня. Идем, сестренка. Тео предложил мне руку, как ни в чем не бывало. Сегодня у нас насыщенный день. Мне ничего не оставалось, как принять приглашение. Что я могла поделать с сильным теургом и целым взводом солдат, набившимся в подземелье? Ступая за братом, я ненавидела его так сильно, что казалось, еще немного, и моя ненависть примет осязаемую форму, после чего погребет Тео заживо. Гаденыш все продумал. Он только и ждал, когда я кинусь спасать Корвина и устроила засаду. Мечтал подловить меня, и я предоставила ему такой шанс. В очередной раз победа на стороне Тео. Это становится традицией. Уходя, я все оглядывалась на Корвина. Пусть спотыкалась, зато видела мужа. Солдаты, наставив на него пики, словно на дикого зверя, загнали его за решетку. Лязгнул замок, снова разлучая нас. «Довольно», — одернул меня Тео. «А не то я подумаю, что ты жаждешь присоединиться к мужу». Я отвернулась и теперь смотрела строго перед собой. Брат вел меня не к жилой части дворца, а к центральной площади. Я насторожилась, и он это заметил. «Не волнуйся!» Тео успокаивающе похлопал меня по руке. «Я не стану тебя наказывать за попытку побега. В конце концов, ты не могла поступить иначе. Это было предсказуемо. Я даже уважаю тебя за настойчивость. Но урок все же преподам». «Выпаришь меня?» Вспомнила я древнее наказание. «Фи!» — скривился Тео. «Что за пошлость? Я же не варвар, пороть женщину, да еще публично. Как и обещал Корвину, никто и пальцем тебя не тронет. Тогда что нам делать на главной площади? Наблюдать за казнью, разумеется, — улыбнулся брат. Такая веселая и открытая у него была улыбка, и настолько не вязалась со словами, что у меня мороз по спине пробежал. Догадка подтвердилась. Мой брат ненормальный. Я лишь надеялась, что это не наследственное, или же досталось ему от отца. На площади уже установили плаху, когда успели. Солдаты стояли по всему периметру, исключая шансы на побег. Меня Тео вывел на возвышение, с которого испокон веков главы серого клана наблюдали за спектаклями и парадами, а также встречали званных гостей. Не удивлюсь, если это будет первая состоявшаяся здесь казнь. Смотри внимательно, Подмигнул мне Тео, а потом обратился к маме, появление которой я пропустила. Следи, чтобы она не отворачивалась. Пусть видит все. Затем брат отправился прямиком к плахе, рядом с которой стоял топор. Я не сразу сообразила. Палачом будет сам Теодор. Такое развлечение он не упустит. Вывели заключенного. Я до спазмов в желудке боялась, что это будет Корвин но в высокой фигуре узнала советника Домиана. Плохо так говорить, но в первую секунду испытала облегчение. Правда, оно тут же сменилось тревогой, смешанной с виной. Советник попался из-за меня, но, увы, я ничем не могла ему помочь. Несмотря на распоряжение Тео, мама позволила мне прикрыть глаза, чтобы не видеть, как советнику отрубят голову. Я лишь слышала неприятный чавкающий звук, с которым топор перерубил шею а затем стук покатившейся головы. Мама дернула меня за руку, и я открыла глаза. Она предупредила как раз вовремя. Тео повернулся в нашу сторону. Брат подставил ладонь под кровь, стекающую с обрубка шеи, а затем умыл ей лицо. Вид у него был безумный. — Вот что будет с моими врагами! — прокричал он на всю площадь. — Я напьюсь их крови! Отбросив топор, Тео пошел к нам. От ужаса я приросла к месту, даже шага ступить не могла. Приблизившись, брат велел. «Целуй меня в щеку, сестра!» Я зажала рот рукой, сдерживая рвотные позывы. Щека Тео была перемазана кровью советника Дамиана. «Целуй!» – прошепел брат. «Или клянусь, следующим на плахе будет твой драгоценный муж!» И я это сделала. Прикоснулась губами к щеке Теодора, чувствуя стальной привкус крови во рту. Это было мне наказанием за свои воли, за то, что дерзнула устроить побег, который с треском провалился. Я лишь надеялась, что, отыгравшись на мне, Тео ничего не сделает Корвину. Брат, довольный моим подчинением, оставил меня в покое, а я остервенела, терла губы, но была бессильна убрать с них вкус мертвого советника. Мама все это время придерживала меня под руку так как мои ноги дрожали. — Разве ты не видишь, — прошептала я, борясь со слабостью, — что твой сын сошел с ума? Она промолчала, то ли по привычке, то ли ей нечего было возразить.